Глава 24 Маригана. Она солгала Фейри, во всяком случае утаила часть правды. Она действительно собиралась навестить двор зимы, но не так скоро, как говорила. Вивана знала, когда ее ожидать. Их переписка длилась месяцами, но даже супруге верховного правителя двора зимы Мор не сообщила о промежуточной остановке между Веларисом и горным домом Вивана и Калиаса. Она не любила рассказывать об этом месте. И сейчас, когда Мор скакала по заснеженным холмам на любимой кобыле Элии, наслаждаясь теплом мускулистого лошадиного тела, она снова думала о причине такой скрытности. Утренний туман висел над холмами и ложбинами, окружавшими большое поместье. Оно называлось Атеаль. Мор купила его 300 лет назад, чтобы иногда скрываться ото всех. Только она и лошади. Элия с неизменным изяществом взлетала на холмы, быстрая, как западный ветер. Ездить верхом мор научилась сама и отнюдь не в детстве. Казалось бы, зачем нужны лошади при умении мгновенно перебрасываться в нужное место? Но переброс лишал ощущения движения. Он скрадывал расстояние, уничтожая само понятие отправиться в путь. Мор хотелось прочувствовать, что значит ехать, скакать, нестись из одного места в другое. В седле желание осуществлялось. Путешествуя на лошади, мор ощущала каждый участок дороги, чувствовала ветер, вдыхала запахи холмов и снега, смотрела, как слева разворачивается стена густого леса. Это было живым путешествием в живом мире, и она сама, оказавшись в седле, Становилось живее. Атеаль продавался с шестеркой лошадей. Прежнему владельцу они наскучили. Все лошади были в редких, высоко ценимых пород. Они стоили столько же, сколько обширное поместье к северо-западу от Велариса. Земли здесь изобиловали грядами холмов, быстрыми ручьями, древними лесами и граничили с Борным морем. Длительного одиночества мор не любила и не выносила. Но вырываться сюда на несколько дней было необходимо ее душе и телу. А прогулка на Элли доставляла не меньше удовольствия, чем день на жарком солнце. Поднявшись на высокий холм, мор остановилась, давая кобыле передохнуть. Элли вовсе не хотела отдыхать и дергала по воде. Эта лошадь мучалась до тех пор, пока не загоняла сама себя. И покорной лошадкой тоже никогда не была, сколько ее не пытались укротить. За это Мор любила Элию еще больше. Мор всегда тянула ко всему первозданному, дикому и необузданному, что существовало в мире. Мор вертела головой, оглядывая панораму холмов, раскинувшуюся под серыми небесами. Для прогулки она надела иллирианские кожаные доспехи. В них было тепло и даже жарко, учитывая быстроту, с какой неслась Элия. Впереди Мор ждала неспешное чтение у очага, в поместье у нее была внушительная библиотека, затем сытный обед и ранний отход ко сну. Каким далеким здесь казался континент и просьба Риза, ей предлагалось путешествовать, будучи в одном лице шпионкой, придворной дамой и посланницей. Посетить королевство, где она не показывалась несколько веков, И где когда-то жили ее друзья? Да, вызывала кровь. Побывай везде, где только можно. Лети вместе с ветром. Но уехать значит позволить Кейру думать, будто это он заставил ее покинуть Веларис, и причиной стала его сделка с Эрисом. Трусиха, жалкая трусиха. Мор погладила белоснежную гриву Элии, прогоняя тревожные мысли. Пока что она и словом не обмолвилась о предлагаемой миссии. Ей хотелось принять решение самостоятельно. И потом, зачем бросать тень на праздничное веселье? Мор знала, какие мнения услышит. А скажет «нет», поскольку он всегда заботился о ее безопасности. Хасиан с Амреной скажут «да». Фейру новость встревожит но и она согласится с важностью миссии, и все закончится тем, что обиженный Аз еще больше замкнется в себе. Элия прижала уши. Мор насторожилась, повернувшись туда, куда смотрела лошадь. Слева виднелась рощица издалека, казавшаяся совсем маленькой. «Успокойся», — сказала Мор, почесывая Элию за ушами. «Ничего там нет». Даже в здешних лесах иногда появлялось древнее зло. Но сейчас мор ничего не чуяла и не видела. Нить магической силы, отправленной ею на разведку, обнаружила лишь птиц и мелкое зверьё. Где-то молодой олень жадно пил воду, пробив копытом лёд на речушке. Ничего, кроме... Там, между колючими кустарниками, полоска тьмы. Полоска не шевелилась, просто наблюдала. В этой полоске было что-то знакомое, и в то же время чуждое. Интуиция шепнула Мор не приближаться к странной полоске и ни в коем случае не дотрагиваться. Мор подчинилась, но продолжала разглядывать тьму среди кустарников, словно туда опустилась тень и заснула. Эта тень отличалась от переплетающихся, шепчущих теней Азриэля, нечто иное, наблюдающее за ней. Мор решила не искушать судьбу, особенно когда ее ждал жарко пылающий очаг и бокал вина. « Вернемся короткой дорогой, сказала она Элии, потрепав лошадь по шее. Элия не нуждалась в дальнейших уговорах, и галопом понеслась прочь от деревьев и теней, умеющих смотреть. Они поднимались на холмы, спускались у ложбины, оставляя опасную рощицу за плотной стеной тумана. Мысли мор опять вернулись к миссии. Она попадет в такие места, где никто из посланцев твара ночи не бывал сотни, а то и тысячи лет. Что она там увидит? Вопрос слышался ей в каждом ударе копыт Элии, в журчании ручья, в шелести ветра. И оттуда же приходил ответ. Камни, деревья и серые небеса над головой твердили. «В путь! В путь!»